Генеральская воля Аполлинарий Николаевич представил своему сиятельству отцу друзей. Старый граф был любезен и чуть ироничен. Каждому он сказал несколько слов тем принятым в высшем свете ласковым тоном, каким говорят с людьми не своего круга, то есть стоящим гораздо ниже на иерархической лестнице. Появился старший лакей. Важным тоном, словно сообщая известие государственной важности, он произнес. «Стол готов-с!» Соколов-младший, как самый почтенный протянул руку супруги пристава Диевского. Могучей даме в широком платье из модного тем летом хорошего кумачевого бархата. Старый граф повел к столу Наталью, жену миллионера Рацера, миниатюрную брюнетку восточного типа с чуть выпуклыми блестящими глазами, с толстой косой, два раза обвивавшей ее небольшую хорошенькую головку. Супруга-кошка занедужила и прибыть не смогла. У Ирошникова его Ирина уехала на две недели к родственникам в Париж. Но больше всех горевал медик Павловский, который вместо праздничного стола занимался криминальным трупом. Слуги зажгли свечи в массивных серебряных шандалах и поставили на стол две большие золочёные бронзы-керосиновые лампы, накануне купленные к случаю за 50 рублей у Мюр и Мирелиза и почему-то называвшиеся Селадоном. Стол был красиво, заботами Анюты украшен цветами. У каждого прибора лежал отпечатанное в художественной типографии Левенсона меню. На балконе заиграл струнный квартет. Проворные лакеи заставили стол холодными закусками, грибами, салатами, анчоусами, вынесли большое блюдо, на ледяных осколках лежали крупные устрицы. После первого тоста «За государя и Российскую империю» старый граф с легкой улыбкой произнес. «Мы столько узнаем из газет о подвигах нашей замечательной полиции, что невольно готовы впасть в восторг. Впрочем, газетчики и существуют нарочно для того, чтобы водить за нас общество. Мне очень любопытно услыхать об этих подвигах из первых уст». Гости несколько рабели в присутствии столь важного государственного лица, приближенного двум последним императорам, известного всей России. Не растерялся лишь кошкой, просьбу он счел приказом и, как фигура начальственная, решительно вступил в дело.